Глава 28. Грач. 7 ноября. Утро. Посёлок. Мир Белазов. «Наших пацанов тут нет», — сказал Крот Грачу после того, как всё закончилось. Полная зачистка посёлка продолжалась почти два часа. Некоторые из хозяев домов оказали яростное сопротивление. А Гера, который сидел за аппаратурой, что ребята привезли с собой на Эдату, глушил связь всем, кроме бойцов Грача. Сказал, что из некоторых домов уж очень активно пытались связаться с базой и вызвать помощь. Но, ну, во-первых, мушкетёры рванули большую антенну в центре посёлка. А, во-вторых, Гера помехи поставил. Да и не добили бы эти обычные стационарные рации до базы. Далековато. Скорее всего, хозяева просили помощь от безысходности, словно понимая, что пришли за ними. Но Грач и так уже понял, что ребят тут нет. Вот только где они? Он сидел на капоте джипа, смотрел на всех этих господ и думал, понимает ли кто-нибудь из них, что отсюда никто из них живым не уйдет, или надеются откупиться, или как-то выкрутиться. Ведь, со слов его бойцов, все освобожденные люди были очень злы На этих, так сказать, рабовладельцев некоторых пристрелили или просто зарезали уже освобожденные люди. Кстати, говоря, ту парочку с двумя пацанами 10-12 лет застрелил тот самый мужик, которого эти пацаны и били. Видать, достали они его конкретно. Он у них садовником был. А охрану перебили снайперы, когда те пытались оказать сопротивление. По подсчетам освобожденных людей было 88 человек. Мужчины, молодые парни, женщины и девушки. Еще 15 погибли во время зачистки. Кого-то застрелили хозяева домов просто от злости. Банально расстреляли. Правда, такие сами потом долго не прожили а кто-то попал под шальную пулю, взрыв от гранаты или под выстрел из РПГ. Когда из дома по тебе стреляют, там не будешь разбираться. Туда просто всаживались подствольника и все. Отряд грача слишком маленький, чтобы проводить тут полноценную войсковую операцию с зачисткой. А поселок слишком большой. Грачу и так пришлось распределить некоторых ребят вокруг этого поселка, чтобы кто-нибудь, как говорится огородами, не сделал ноги. И эта тактика принесла свои плоды. Несколько машин расстреляли на выезде с посёлка, когда они пытались свалить. А два джипа прямо на поле около посёлка, когда какие-то горячие головы, яростно отстреливаясь, решили ломануться на тачке через поле в спасительный лес. Правда, не доехали. Пули оказались быстрее, а стрелки — меткими. В течение этих двух часов бойцы и мужики из барака сгоняли сюда всех господ. Кого-то привозили на машине, кого-то тащили за тачкой волоком, кого-то просто гнали пинками и прикладами. Всего таких жителей этого посёлка согнали сюда 59 человек. Большинство из них были в пижамах, ночнушках или халатах. Ведь абсолютно все спали, когда ребята взорвали тут кое-что и начали зачистку. Конечно, были те, кто успел одеться, вернее, накинуть на себя что-то из более цивильной одежды, но таких было мало. Как правило, мужики при зачистке особо не церемонились с теми, кто оказывал сопротивление. Два дома горело, Три было практически полностью уничтожено вместе с хозяевами. Грач очень жалел, да все жалели, что из тридцати двух домов владельцы были только в двадцати, а остальные пустовали. «Замерзли голубчики!» — сплюнул Чуб, рассматривая сидящих на земле господ. «Это да, в своих пижамах и халатах в это холодное утро. Эти все быстро дали дуба. Вон сидят на земле, зубами от холода стучат, у многих на лице свежие кровоподтеки синяки». Чуть дальше в сторонке стояли все дату которых сюда пригнал Лид. Мальчик с интересом смотрел на происходящее вокруг него, а дату осторожно нюхали воздух. Видимо, запахи пожаров и сгоревшего пороха или взрывчатки им были не очень привычны. Но, несмотря на это, все птицы были спокойны. Котлета вышагивал вдоль сидящих на земле пленных хозяев и держал в руках свою бензопилу, словно думая, кого он ею будет пилить первым. Следом за ним гордо шел бульон, и некоторым казалось, что стоит только сказать «Птице Фас», как бульон начнет своим клювом долбить и рвать когтями кого-нибудь из сидящих на земле людей. «А вот еще наши!» — весело произнес Хас, показывая в сторону. Сюда, на территорию, в сопровождении Дока, Ватари и Полукеда, зашел Гула. Он нежно обнимал свою жену. Чуть позади него шел Ката. Ката нес в руках два автомата. И, судя по внешнему виду всех четверых, мужики только что занимались разбором завалов. Больно грязные все. В пепли, в грязи, одежда кое-где порвана прожжена. «Вот чего так долго-то?» — удивлённо спросил кто-то из ребят, увидев пришедших людей. «Когда стрельба началась, она спряталась в подвал», — сказал док. «Там какие-то плохие дядьки оказывали сопротивление, но мы рванули этот дом. Пока откопали, пока достали, пока не наобнимались» кивнул он в сторону Гула и его жены. «Ага, еле удержали их», — подхватил Ватарь, усмехнувшись. «Эти оба под пулей так и лезли, а потом чуть не сгорели, когда мы в дом за ними пошли». Гула и его жена выглядели нереально счастливыми. Женщина буквально прилипла к своему мужу. По ее лицу было видно, что она только что сильно плакала. «Мама!» — разлетелся над поселком звонкий голос мальчонки. «Лит!» — прокричала та в ответ. И со всех ног бросилась к мальчику, а он к ней. «Ну вот, теперь семья снова вместе», — негромко произнес док. Дальше все наблюдали картину, как женщина прижимает к себе своего сына. Тут же к ним подбежал сначала Гула и обнял их обоих, затем Ката и попытался обнять всех троих. Многие из освобожденных девушек и женщин пустили слезу. Воссоединившаяся семья никак не могла наобниматься, Пару минут грач терпел, давая им успокоиться насытиться обниманием. Затем, не выдержав, крикнул. «Ну, хватит уже! Вы снова вместе! Успокоитесь уже!» «Спасибо вам!» Резко поворачиваясь к бойцам, произнес Гула. «Спасибо!» — пропищал мальчик. «Спасибо! Спасибо вам, мужчины!» Размазывая по своему лицу слезы, зашептала мама Лита. «Ну, а что с этими делать будем?» — спросил Няма, показывая стволом пулемета на пленных которых превратились все эти владельцы домов. Няма поводил пулемётом перед людьми, и те начали от него шарахаться. «Отдайте их нам!» Резко остановившись около сидящих на заднице на земле людей, сказал Котлета. Бульон, не успев остановиться, врезался в мушкетёра. Грач внимательно посмотрел на всех освобождённых мужчин и женщин. Те смотрели то на бойцов, то на своих бывших хозяев. И во взглядах бывших хозяев ничего хорошего не было. И почти у всех в глазах была безумная боязнь мушкетёров. «К нам гости!» — внезапно зашипела рация голосом черепа. «Две машины движутся с западного направления». «Встречайте их, и если кто уцелеет, сюда!» — коротко ответил грач. Тут же защелкали затворы и предохранители на оружие. Несколько бывших пленных и пацанов из отряда грача прыгнули в джипы и, заведя двигатели машин, выехали с территории барака. «Ну, а мы подождем», — улыбнулся грач, запрыгивая на капот джипа. Спустя минуту на краю поселка раздались два взрыва и длинные автоматные пулеметные очереди. «Грач, чисто!» — заговорила рация веселым голосом паштета. «Пленных нет». Так как рации были у всех бойцов, то практически все люди услышали его слова. «Точно, пленных не берут», — засмеялся Иван, перекидывая в другую руку АА-12. Спустя еще какое-то мгновение, с той же стороны... Сухо щёлкнуло несколько одиночных выстрелов. «Контроль!» — прислушиваясь, произнёс Гера. И через пару минут на территорию барака вернулись джипы с уехавшими на них мужчинами. «Готово!» — выпрыгивая из первого джипа, сказал Чуб. «Тоже, видать, какие-то господа отдыхать ехали. Паштет, как дал из РПГ по первой машине. Колёса в одну сторону, двери в другую, части пассажиров в третью. Лица пленных стали белее мела». «Что с ними теперь будет?» — спросила одна из женщин. Освобождённые женщины до этого спокойно. Кто сидел, а кто стоял около барака? И кто со страхом, а кто с восхищением смотрел на то, как крепкие вооружённые парни сгоняют владельцев домов? «Да ничего!» — спокойно ответил грач. «Вы теперь свободны!» «Но они же вернутся сюда!» — испуганно произнесла женщина. «Защищайтесь!» — пожал плечами грач. «Оружия тут полно!» Он показал на гору стволов, которые ребята привозили и скидывали в одну кучу. «По домам можете посмотреть, наверняка там еще оружие есть». «Те, кто хочет, может идти домой. Кстати, а вы все откуда?» — кнул он в освобожденных людей пальцем. «Кто-то из Лос, кто-то из Севоха, кто-то из местных», — пробасил здоровый мужик, у которого в руках был автомат Калашникова. Он только что ездил с ребятами на джипах. «Тут недалеко лифт есть, от него до Лос 20 километров, но лифт под охраной». «Ну так завалите ее!» — сказал Томас. «А вообще, тут классное место, я бы тут жить остался. Правда, хозяева пустых домов наверняка пожалуют. Но, думаю, вам есть чем их встретить». Он так же, как и грач, кивнул на лежащей на земле оружие. «А вы кто такие? Откуда?» — выкрикнула другая женщина. «Мы ищем своих друзей, которые попали в плен на базе бандитов», — громко ответил грач. «Мы думали, что они тут, но это оказалось не так. «Может быть, кто-нибудь из вас может подсказать, где они могут находиться?» «На шахте они». Выйдя вперёд, сказал указ, мужчина лет тридцати. Он был в числе освобождённых. Играч, грач, кажется, видел, как он сюда, на территорию барака, пинками пригнал мужика в пижаме и женщину в ночнушки. Вон они сидят на земле, синие от холода. «На шахте?» «Да, есть шахта. На ней добывают золото. Они там». «Покажешь, где она?» — спросил грач. «Легко» усмехнулся указ и поправил висевший на плече автомат меня кстати Ний зовут я тоже из Лос». а как тут оказался спросил томас в баре напился уснул очнулся уже тут злоупотребляешь спиртным нет девка одна что-то подсыпала в стакан я ее потом тут видел жалко сейчас ее тут нет он вздохнул и снова поправил ремень автомата сколько отсюда до шахты спросил грач По железной дороге часов семь езды, но поезда нет. На машинах к обеду будем. — На тачках быстрее? — удивлённо спросил Грач. — Ага, я дорогу знаю, а машин тут полно у этих, — он кивнул на пленных. — Добро, тогда на тачках и поедем. Вон их тут сколько. Грач кивнул настоящий четыре джипа. — Крот, посмотрите тачки, а ещё лучше, по посёлку пройдитесь. Может, у кого из господ во дворе получше, что есть? — И пожрать бы не мешает. — заулыбался паштет. — И с собой взять. — Да, и оружия набрать побольше, — добавил одуван. Тот только кивнул, и, свистнув парочку ребят, они направились к двум джипам. — Я знаю, где машины есть, и много оружия в доме! — выкрикнул мужчина. — И я тоже! — подключилась девушка лет двадцати пяти и вышла вперед. — Мой бывший! — она немного замешкалась. «Хозяин — Хозяин! Зло произнесла она и посмотрела на пленных. — Очень охоту любит, у него много оружия! «Поехали с нами!» — махнул им рукой Крот. Оба тут же подошли к джипам. Меньше чем через минуту машины завелись и выехали с территории барака, в котором держали слуг. «А с этими что делать?» — вновь спросила эта же женщина и показала рукой на сидящих пленных. Те аж дернулись. «А что хотите?» — так же спокойно ответил Грач. «Они ваши. Тут сюда нет, тюрем нет. По информации, которой мы имеем, они тут очень любили вершить судьбы». «Вот теперь вы решаете сами их судьбу». «Точно?» — недоверчиво спросил один из молодых парней в драной одежде. «Точно!» — усмехнулся грач. «Ну, тогда сделаем так!» — негромко произнес этот парнишка. Поискав что-то глазами, направился к стоящему колючему. «Можно?» — показал он ему на револьвер, который торчал у колючего из набедренной кобуры. «Да, на!» — колючий вытащил револьвер и протянул его парнишке. У Колючего с собой был прямо-таки убойный револьвер. Назывался он «РШ-12». Разработала его в 2000 году на земле Тульская ЦКИП-ЦОО для подразделений ФСБ. Грач хорошо помнил, как Колючий, увидев этот ствол у кого-то из добытчиков коржа, предложил любые деньги, чтобы тот ему его продал. Но и сделка состоялась. Калибр у этого револьвера 12,7 мм. Убойная штука. «Господин Чал, откинув барабан и высыпая себе патроны на ладонь, громко сказал этот парень. «Помните, как вы любили играть в игру!» «Твой тоже можно?» — увидав очередной револьвер у Полукеда, спросил парень. У Сластёна револьвер был попроще марки «Гольф» для полиции США, каких было в изобилии в зимней пещере на складе. Вот пацаны набрали себе этих стволов. полукет много раз тренировался с ним в тире и прямо-таки прикипел к этому оружию. Он тут же вытащил его из кубуры и протянул этому парню. «У меня тоже есть, надо?» Вытаскивая свой точно такой же, как у полукеда, спросил Чуб. Тот забрал и у Чуба. Теперь у него в руках было три револьвера. «Братан, еще надо?» спросил упырь, доставая из своей кубуры револьвер. «А давай!» «Я прям заинтригован!» Убирая свою бензопилу за спину, удивленно произнес котлета. Грачу даже показалось, что некоторые из пленных облегченно выдохнули, Ну, что этот псих, а иначе никак считать и нельзя. Убрал свою бензопилу и отошел в сторону. Бульон, что-то пискнув, тут же потопал за котлетой, пытаясь на ходу потыкаться своей башкой в мушкетера. «Да погоди ты!» — отмахнулся от него котлета. «Я тебя потом покормлю. Тут сейчас что-то интересненькое будет». «Упырь, ты где этот револьвер взял?» У упыря был нереальный ствол — гольф-питон. Производили его на одном из заводов лос впрочем, как и большинство всего оружия. Можно сказать, что это — лимузин среди всех остальных револьверов. Он достоин этого сравнения, благодаря прекрасным характеристикам и боевой мощи. «Я тоже себе такой же хочу!» — законючила Дуван, весь увешанный оружием с ног до головы. «Это мне моя подарила!» — улыбаясь я отдавая револьвер этому парню, довольно произнес упырь. «Не сломай только!» «Не-не!» — также усмехнулся парень. Затем он также вытряхнул из барабанов всех револьверов патроны, сыпал их себе в карман и пошел к пленным. «Господин Чал, ну идите же сюда!» Оттолкнув парочку людей, этот парень подошел к сидящему на земле мужчине в дорогой пижаме. Мужчине с виду было около шестидесяти лет. «Идите же сюда! Чего вы стесняетесь?» Он отвесил ему пару подзатыльников, затем взял за ухо и резко его крутанул. «Ай!» — закричал от боли мужик. «Руки убрал!» Зло зашипел на него парень, отвешивая ему ещё пару подзатыльников. Все четыре револьвера он засунул себе за пояс. «И ты иди сюда!» — пиная ногой ещё одного мужика, сказал он. Затем поискал глазами и выгнал на площадку ещё одного мужика у касса и даму лет сорока пяти-пятидесяти. Грач видел, что этих четверых хорошо так трясёт. Скорее всего, и от страха, и от холода. «А сейчас вы, уроды!» Слово «уроды» он отчетливо выделил. «Будете делать то же самое? Зачем так любили наблюдать?» «Чего они делали-то, братишка?» — спросил Томас. «Походу, в русскую рулетку играли». Выдвинул свое предположение маленький. «Сейчас все увидите», — повернувшись к тамазу ответил парень. В его глазах грач увидел искры, огонь. Там реально бушевал огонь. Настолько безумными они были у него в этот момент». Грач уже догадался, что сейчас будет, но решил не вмешиваться в процесс. Слишком хорошо он видел, с какой злостью эти бывшие слуги гнали сюда всех этих господ, и слышал от ребят, которые успели ему доложить слова освобожденных, как все эти действительно уроды, даже не люди, издевались тут над людьми. Да и, честно говоря, ему не было их жалко. Он прекрасно знал, что, когда они придут сюда, в этот поселок, и освободят его, Из этих хозяев никто в живых не останется. Справедливость должна восторжествовать. Вот сейчас она ей осуществится. Грач уже давно понял, что злу, а зло вот оно, сидит сейчас перед ним на земле и трясется от холода и страха. Надо отвечать так же. Банально расстрелять слишком просто. Он явно не причислял себя к положительным героям, которые плохих людей как-то судят, оказывают им помощь, не дают их убить другим, ну, как в кино и книжках. Вернее, грач считал себя таким, хорошим и справедливым, но вот таких уродов надо выжигать каленым железом, что сейчас и происходило. Но то, что произошло дальше, вогнало и его в небольшой ступор. Вот уж поистине человеческая фантазия не знает границ, особенно когда она касается убийства себе подобных. «Поверьте мне», — сказал этот парень с револьверами, внезапно повернувшись к внимательно наблюдающим за ним бойцам. «Не я это придумал, а вот этот!» Подойдя, он снова врезал под затыльник этому мужику, которого он назвал господин Чал. «Прошу вас, не надо!» — законючил этот Чал. «Люс, не надо! Ты же знаешь, где в доме сейф, там много денег. Иди бери, только отпусти меня с женой!» «О как!» — искренне удивился парнишка. «Ты даже вспомнил, как меня зовут. А раньше ты меня, кроме как слугак ноге, и не звал!» «Пипец, урод!» — обалдело произнёс Томас. «Встали в круг!» — рявкнул на всю округу этот парень. Парочки из этих четверых, которые испуганно жались друг к другу, он врезал по-хорошему такому пинку. «В круг, я сказал, встали, сволочи!» «Что-то не похоже на русскую рулетку!» — пробурчал Иван, наблюдая, как этот парнишка заряжает каждый револьвер одним патроном. «Зачем он их в круг-то поставил?» «Да не бубнит, Иван!» — быстро сказал ему Томас. «Сейчас всё увидим!» «Ну, все знаете, что нужно делать», — сунув каждому из этих четверых револьвер в руку, отчего некоторые из ребят тут же навели на них своё оружие. «Подняли стволы вверх!» «Прошу тебя!» — заплакала женщина, которая стояла среди этих четверых. «Не надо, прошу, пожалуйста!» «Заткнись, падаль!» — зашипел парень ей прямо в лицо. «Ты же так любила делать ставки! Вот и делай! Выживешь ты сейчас или нет?» «Подняли стволы, я сказал!» Все четверо нехотя подняли револьверы вверх, держа их в правой руке. Крутим барабаны!» — усмехнувшись, произнёс парень. Сначала один, потом второй, а потом и третий мужик, и тётка начали крутить барабаны. «Делаем ваши ставки, господа!» — повернувшись ко всем остальным и театрально разведя руки, произнёс парень. «Кто из них первый сдохнет?» «Ставлю на тётку двести! Кут!» Тут же спохватился паштет и стал шарить по своим карманам. «Триста на толстого укаса подхватил упырь и, достав из кармана деньги, начал думать, куда их положить. «Мне я давай!» — подскочил к нему Адуван. «Двести вот на этого!» — он ткнул пальцем в другого мужика из этой четвёрки. «А я на этого!» — высунув язык и достав деньги, почти что крикнул мамуля. Грач сидел на капоте джипа и охреневал от этой ситуации. Такого он в своей жизни ещё не видел. Даже вон Гера с Доком подключились. «Ладно, Гера». Тот с головой окунулся в работу ребят и неоднократно видел, как убивают других. «Но док, он же врач!» «Ладно». Грач немного поёрзал на капоте и стал смотреть, что будет происходить дальше. «Рыжего тут нет!» — хихикнул Колючий. «Он бы сейчас тут тебе быстро организовал тотализатор!» «Прекратили крутить!» — снова ревкнул парень. «Приставили стволы!» «Прошу вас, не надо!» — снова заплакала женщина. «Я вам всё отдам!» «Я не буду этого делать!» Внезапно произнёс один из четверых мужчин и бросил пистолет на землю. «Да и хрен с тобой!» – подойдя к нему, произнёс парень. Затем он поднял револьвер с земли, прищурившись, крутанул барабан, а затем резко приставил его к колбу этого мужика и выстрелил. В руках у него был револьвер колючего. После выстрела в упор тому вынесла половину затылка. Мужик кули осел на землю. Некоторые из женщин закричали, а бойцы горяча, которые за этим наблюдали, обалдели ещё больше. Тихо, дамы, спокойно улыбайся, сказал парнишка. Так, нечестно, взвился мамуля. Я на это у кренделя ставил. Прошу поменять ставку на неё, он ткнул пальцем в тетку, от чего она аж дёрнулась. Вот этого возьми четвёртым. Пленным подошёл один из мужиков, которого освободили из барака. С этими словами он взял за шкирку одного из сидящих на земле мужчин лет сорока и дёрнул его наверх. Кань пижамы, в которую тот был одет, не выдержала и затрещала. «Пошёл!» Пихая его руками и ногами, выталкивал этого мужика к тем троим и шипел на него мужик. «Держи!» — весело сказал парнишка, вкладывая этому мужику в руку револьвер колючего, который он уже вставил новый патрон. «Подняли руки и крутим барабаны!» Это четвёрка людей, нехотя, начали снова крутить барабаны револьверов второй рукой. «Достаточно!» — злорадно ухмыляясь, произнёс ковбой, как его уже начал про себя называть грач. «Приставили стволы!» То, что произошло дальше, удивило Грача еще больше. Он-то думал, что они сейчас приставят револьверы каждый к своему виску, но не тут-то было. «Видимо, действительно, эти четверо хорошо знали эту игру, которую сейчас с ними устроил этот молодой человек. Они приставили пистолеты к затылку впереди стоящего человека. Стояли-то они в небольшом кругу, вот так и приставили револьверы». «Охренеть не встать!» — обалдело произнес Томас. «Я такого тоже никогда не видел крикнул иван по хлопку уроды произнес ведущий этого шоу и только попробуйте кто нибудь не нажать на курок лично пулю в башку пущу на площадке около барака наступила оглушительная тишина казалось даже ветер стих и птицы в лесочке неподалеку перестали чирикать все наблюдавшие за этим шоу если его так конечно можно назвать замерли хлоп парень хлопнул в ладоши спустя секунду две Время спрессовалось. Раздались три щелчка байка револьверов, и тут же хлопнул выстрел. У мужика, который держал револьвер у затылка впереди стоящей тетки, он выстрелил. Той вынесла половину лица и кровавыми ошметками забрызгала впереди стоящего. Тот сначала втянул голову в плечи и резко пригнулся, а затем трясущейся рукой медленно провел у себя по голове, собирая ею остатки головы тетки, которая уже мертвая упала на землю, посмотрел на них и его вырвала. «Давай сюда, урод!» К нему быстро подошел этот ковбой и отобрал у него револьвер. Затем он забрал револьверы и у всех остальных. Больше никто не проронил ни слова, даже мушкетеры. И те немного впали в ступор от того, что они сейчас видели. «И вот такое!» Снова засовывая пистолеты себе за пояс, произнес молодой человек. «Они устраивали постоянно!» «А эта тварь!» Он со злостью пнул труп тетки, смеялась и хлопала в ладоши. «О, господин Чал, вы никак навалили себе в штаны?» Ковбой весело засмеялся и показал рукой на его штаны. На них и впереди, и сзади отчётливо виднелись пятна. Двое других мужчин стояли, и их била мелкая дрожь. «Блин, я проиграл!» — как-то разочарованно произнёс паштет. «А я выиграл!» — засмеялся Дуван. «Я тоже!» — добавил Котлета. «И я!» — закивал, спохватившись Гера. Док только кивнул, видать, он тоже охренел. «Ну», — довольно обвел всех взглядом парень, — «еще будем играть?» «Думаю, господин Чал желает повторить». «Прошу вас, не надо!» Как-то страшно и обреченно прошептал тот совершенно белыми губами. «Нет, тварь!» — к нему резко подскочил парень. «Мы будем с тобой играть в эту игру. Будем так же, как ты играл с нами, в том числе и со мной. Выживешь после пяти раз, я тебя отпущу, даю тебе слово. Ровно пять раз я чувствовал на своем затылке револьвер, и ровно пять раз боёк сработал в холостую. А вот тем двум, которые стояли за мной, не повезло. И ты расстроился только из-за того, что потерял свою ставку, а не из-за жизни, не из-за что погибшего человека. Погибшего из-за тебя, тварь, потому что тебе скучно было. И если ты не будешь играть, я тебе сначала коленной чашечки прострелю, а потом сожгу тебя живьём ты будешь умирать долго и мучительно, так что играем». «Есть кто из этих, кто заслуживает такой же игры?» Он снова повернулся к толпе освобожденных людей. «Есть!» — выкрикнула женщина. «Я тоже одного посоветую!» — закивал другой мужик. «Бойцы, у вас есть еще револьверы?» — спросил у них другой указ лет двадцати восьми-тридцати. «Думаю, сейчас тут этих...» — он зло кивнул на пленных. «Вернее, на упирающихся пленных» которых уже бывшие слуги начинают выдергивать из общей кучи. «Будет много! Я знаю, где еще есть револьверы!» — отвешивая сильнейший пинок девушки лет тридцати пяти и, выгоняя ее из толпы, громко произнес пожилой мужчина. «Вот это точно сейчас будет играть! Не надо, пожалуйста, не надо!» — цепляясь за других людей, закричала эта девушка. Девушка была достаточно ухоженной, но в данный момент... Мужчина, который продолжал выдавать ей оплюхи, это мало интересовало. «Грач, нам нужно за пацанами ехать», — сказал Колючий. «С этими, по ходу, точно всё». Его слова услышали несколько пленных, и они как-то сжались ещё сильнее. «Ага», — только кивнул Грач. «Едем, мужики, они тут сами разберутся». «Мужики!» — крикнул Колючий. «Револьверы нам наши отдайте». «А как же ставки?» — обалдело спросил Котлета. Он только-только начал отсчитывать другую сумму. «Не понял?» — поднял брови грач. «Так точно!» — тут же вытянулся по стойке смирно, мушкетер. «Ну тогда я за револьверами пошел!» Увидав, что ковбой с сожалением отдает пистолеты ребятам, сказал мужик. «Вы подождите меня минут десять!» «Как-то совсем недобро», — сказал он, и посмотрел на пленных, которых уже поставили в круг. Та девка, не выдержав, рухнула на землю около трупа тетки и продолжала рыдать. «В общем, разбирайтесь тут сами!» Спрыгивая с капота джип и придя в себя, сказал Грач. «Нам ехать надо! Ней!» — позвал он его. «Тут я! С нами ещё трое поедут!» Вместе с ним к Грачу подошли ещё трое молодых людей. «Поезжайте!» — махнул Грач рукой, осмотрев их. Эти четверо подошедших были с автоматами, с пистолетами, а у крайнего указа за спиной ещё виднелась помпа. «Мы и вернёмся!» — негромко произнёс Ней, повернувшись к освобождённым. «На шахте разберёмся и вернёмся!» Через пару минут... Пока Грач и другие бойцы отвечали на вопросы людей, на территорию барака заехал шесть джипов. Шесть больших джипов Т-7. «Что у вас тут было-то?» — удивлённо спросил Крот, кивнув на труп лежащей тётки. «Да у неё половины башки нет!» — воскликнул немо. «Потом расскажем!» — отмахнулся Грач. «Пацаны, тут сейчас такое было!» — заулыбался Дуван. «Я сказал потом!» — резко повторил Грач, и Адуван тут же замолчал. Проверить все и выезжаем. Эти четверо с нами. Перегрузите вещи и аппаратуру Геры в машины. Няма с Кротом удивленно посмотрели на Грача, но, видя, какой он хмурый, переспрашивать ничего не решились. Спасибо вам. Протягивая руку для рукопожатия Грачу, подошел к нему Гула. Береги свою семью, отвечая ему на рукопожатие, произнес Грач. У тебя красивая жена и смелый сын. Вы как, тут останетесь или назад к себе? Пока, наверное, тут, ухмыльнулся Гула. «Думаю, жене тоже есть кого». Он не договорил, но кивнул на мертвую тетку. «Ясно. Ну, тогда мы поехали». «Как закончите в шахте, приезжайте сюда». бойцам подошло человек десять из бывших заложников, и слово взял один из мужчин. «Мы тут пока закончим, — он хмыкнул, — наведем порядок и будем ждать других владельцев». «Смотрите, как бы они солдаты из города не пригнали», предупредил их Томас. «Ничего, теперь нам есть чем их встретить», — он показал на автомат в своих руках. «Да и места тут много. Домов я имею в виду. Думаю, что мы всё-таки в этих домах жить останемся». «Ты же и злос вроде», — спросил у него Иван. «Чего назад-то не вернёшься?» «Да и остальные тоже». «А что там делать?» «Тут мы уже всё знаем. Тем более хочется должок бывшим хозяевам отдать. Справимся как-нибудь». «Мы вот что хотели спросить», — он немного замялся. «Вы нам оружие не можете продать?» — Продать? — удивлённо спросил Грач. — Да, тут у некоторых этих, — он показал рукой на пленных, — в домах есть и драгоценности, и деньги. Нам же нужно тут укрепиться. Вот мы и хотели у вас оружие попросить. Лифт тут есть недалеко, как сказал, — он кивнул на Томаза. — Охрану мы там берём на себя. Тем более, как я понял, вы тоже из Лос. Вам же наверняка нужно будет как-то возвращаться. Лифт мы захватим. Там охраны человек десять, не больше. Но будет нужно оружие, боеприпасы и... «Если можно, еще бойцы. Они же наверняка попробуют все это отбить». Он кивнул головой в бок. «Хас!» — позвал его грач. «Я тут. Оружие и людей можно организовать, тем более, когда есть чем платить. Думаю, немного людей про это место знают, и армии у этих господ точно нет. Вы вот что. Как лифт захватите и выйдете на той стороне, езжайте быстренько в Лос. Хас назвал какой-то адрес в городе. Найдете там Бера». «Записку я сейчас напишу. Он всё сделает. И бойцы будут, и оружие». «Ну, спасибо, мужики!» — заулыбался мужик. «Приезжайте сюда обязательно. Мы теперь ваши должники. Со временем тут много людей жить будет. Все те, кого они со своих мест украли». «Ты про базу забыл», — сказал кто-то из толпы. «И сколько там техники и бандитов?» «На базу все вместе пойдём», — тут же ответил этот мужик. «Я ведь прав?» — он посмотрел на Грача. «Вы же не собираетесь оставлять всё как есть?» Вы же явно никого из них не боитесь, раз сюда пришли. А тут далеко не простые люди жили». Грач усмехнулся и ответил. «Решим. Укрепляйтесь пока тут и собирайте людей, желательно тех, кто умеет держать в руках оружие. Меня Шан зовут». Мужик протянул руку Грачу. «Грач?» «Мы будем тут», — посмотрев в глаза Грачу, сказал Шан. «Сколько будет людей, я пока не готов сказать, но люди будут». «Добро. По машинам!» — крикнул Грач.